Шутник Советского Союза. Никит Владимирович Богословский иногда вообще кажется был не человек, а вот некая такая флуктуация, сосредоточие чего-то невозможного в российских, в советских условиях. Вот как комета в облаке веселящего газа. Когда в одном из поздних интервью его спросили, а вот как он те тяжелые времена, когда, Мандельштам, мы живем под собою, ничего страны. Он сказал, «А вы знаете, я не жил в стране. Я больше интересовался собой, музыкой, своим благополучием, там друзьями. А это все, знаете, оно было мимо». Ну, вот так он дожил до 91 -го года. И ни от кого никто, наверное, не слышал о богословском ни одного плохого слова. Что в мире искусства редкость настолько фантастическая, что просто живой человек так не может. Какие-то крылья реют. Но вот крылья там реяли очень специфические. То, что замечательный Никита Богословский, который написал там к полутора сотням фильмов музыку, которой вся страна пела темную ночь и прочее, он был не то чтобы шутник. Такого шутника э, ощущение такое, что не было в мировой истории, разве что, допустим, Калигулы, но там-то шутки были с кровью и от власти, а у этого чисто с юмором, причем на каждом шагу он жил этим! И ощущение такое, что этим управлял парень наверху, что он был в чем-то просто марионеткой в божественной руке, потому что не бывает таких случаев. Я такого не знаю за всю жизнь. На старости лет, на девятом десятке, он решил выпустить книжку своих байк, И она вышла с опечаткой на обложке фамилии автора. Больше истории мировой полиграфии не знает такого случая. Но не просто с опечаткой, ее никто не заметил. И он сам. И Там был так нарисован заголовок и имя, фамилия автора, что богословские «и», «и» было с двумя и краткими на конце. Одно маленькое, а второе для красоты большое, как и начальная буква «б». И когда у него в гостях, я ему это показал, я сам-то бы тоже не увидел, мне кто-то сказал такой чересчур зоркий. Он страшно удивился. Он долго смотрел, что это, он огорчился минут на пять страшно. Потом с женой его успокоили, сказали, что ну, раз Господь шутит, то ему виднее, там и выпили по рюмке коньяку, что он делал до последних дней, и все было хорошо. Человек, скажем, понимаете, вот идет домой, вот же в новом доме на Катеринской набережне. Он идет домой, а жена там дома что-то на кухне, там, и кофе там варитишницу жарит, и вдруг слышит стук в окно. Он стучит в окно. Любушка говорит: э, ты мне дверь не откроешь, я ключи дома забыл. Она идет к дверям. Через три шага она застывает. Она поворачивается к окну. Он и там делает жесты в окно. Она закатывает глаза и оседает в обморок. Они живут на шестом этаже. Ровная стена без балконов и карнизов. Это он шел домой и видел, как монтер в уличном фонаре меняет лампочки. Но он за пятерку нанял эту вышку, чтобы его подняли туда к окну и постучал в стекло. Это, между прочим, он не мог пройти мимо. И вот из этих историй, которых великое множество и которые повторяла вся страна. Вот представьте себе глухую брешневскую эпоху. Вот ничего нельзя. Единственный живой жанр – это фольклорный анекдот про Леню, который дома брови забыл, потому что все остальное абсолютно подцензурное. И рассказывают истории про Никиту Богословского со смаком из уст в уста. И вот из них первая, условно говоря, называется «рокировка». Причем, я должен сказать сразу, Никита Владимирович это все изложил. Это все он придумал и он написал, но он это так хорошо сделал, что написал гораздо короче и, простите, ради бога, хуже, чем оно было на самом деле. Так что авторство мы сейчас оставляем за ним, на самом деле, конечно, за ним. Так вот, рокировка. В те времена была организация, росконцерты, госконцерты, все республиканские, И партии правительства, не заботились о том, чтобы люди не смотрели эти поганые телесериалы, а чтобы они культурно росли над собой. И всем писателям, и композиторам, и артистам было предписано, сколько-то концертов в году давать на периферии, в областных центрах, в районных центрах и вообще в селах, чтобы люди вот тоже видели живьем и росли над собой. Нагрузка была, ее надо было выполнять всем членам творческих союзов. Ну и вот любили собраться в бригаду по 2-3 человека и уже забабахать так недели на 2-3 плотненько по стране, чтобы выполнить план на 2 года и больше этим всем не заниматься. Ну и вместе-то веселее. А Богословский ездил обычно с композитором Сигизмундом Кацем, своим соседом и старым добрым другом. Но как он пятаком с пластилином опечатал гизмунду Кацу дверь в сталинские годы и тот двое суток жил в ужасе у него на кухне, это другая история. Но потом они опять помирились, опять стали друзьями, вместе ездили. И вот через две недели уже ночью просыпаешься в поезде, кто знает, и не понимаешь, откуда и куда ты едешь. Ты уже не понимаешь, в какую сторону. И вот последний концерт в последнем райцентре. И Кац говорит, слушай, говорит, давай вертушку сделаем. У нас же два концерта здесь, да? Вот в Доме культуры и в кинотеатре. Давай ты первое отделение здесь, а я здесь. Потом на такси меняемся. У нас два концерта с тобой в один вечер. Мы успеваем на поезд. И завтра утром мы в Москве. Гениально, говорит Никита, никаких проблем, естественно. Художник там в пять минут перерисовывает афишу. И вот начинается этот обычный концерт. Выходит на сцену. Никита Богословский говорит, Добрый вечер, друзья! Я композитор Сигизмунд Кац и кланяется, прижимая правую руку к сердцу, а левую опуская почти до пола и начинает рассказывать. Я родился в 1908 году в городе Вене, где мои родители были в командировке, в зале интерес, знаете, в советские времена родился в Вене, что однажды мне удалось сотрудничать с Маяковским, ну и так далее. Когда я служил в музыканской команде 3 московского полка. Возможно, вы слышали мою песню «Подсаживается к роялю» и наигрывает песню «Шумел сурово брянский лес». Самую известную песню каца И напевается интонациями Каца. То, что за эти две недели они программу друг друга выучили наизусть абсолютно. Потому что зачем менять-то, когда разные аудитории? Ну и гонишь одно и то же. И только за кулисами администратор говорит помощнику. Вот все ты всегда напутаешь я ж тебе говорил, что это Кац, а ты богословский, богословский. Я говорю, ну я не знаю, ну я думал, ну извините и так далее. То есть нормальные аплодисменты, конец отделения, все провожают в такси, везут. Начинает второе отделение. Заметьте, если богословский был маленький, такой веселый котышок, то Кац был длинный, унылый, печальный, носатый, неулыбчивый. И вот на выходит и говорит, добрый вечер, друзья. Я композитор Сигизмунд Кац. И прижимает Правую руку к сердцу, а левую опускает к полу, кланяется. Зал немного недопонимает. Сначала немного биографии. Я родился в 1908 году в Вене. В зале начинается веселье. То есть народ взбодрился. Там, понимаете ли, мои родители были в командировке. Вот на слое в командировке зал уже полег. Это получается интересная командировка. Кацу рефлекторно косит в стороны, чего веселиться, зал. И далее, что бы он ни сказал, когда мне пришлось сотрудничать с Владимиром Маяковским, то есть зал падает под кресло, во время моей службы в музыкантской команде третьего московского полка, то есть в зале кричат «Браво!» и топают ногами. Человек подсаживается к роялю. Когда он подсаживается к роялю, зал затихает. Они ждут, что он будет играть. То есть, как косится, застегнуты ли у него брюки не торчит ли у него откуда-нибудь рубашка или что-то еще. И начинает шумел сурово Брянский лес. Все, второй строки не удалось расслышать. Но поскольку его тоже переклинило, то он хочет довести программу до конца как честный человек и, что бы он ни сказал, вызывает такие взрывы оваций, что какие там Райкины, какие Петросяны, какие кто. Совершенно разъяренные в администратор выскакивает на площадку и вопит. Да кто вы, наконец, такой? На что Сигизмунд Кац говорит. «Я, композитор Сигизмунд Кац, то и ставит пластинку по второму разу. Зал умирает, надо уводить скорую». После этого Никиту Богословского на шесть месяцев исключили из союза композиторов, лишили какого-то заказа. Кац с ним не разговаривал два года, требовал ведро крови, потом и не опять помирились, но в поездке Кац больше не ездил с ним никогда. Премия. Когда в Москве поставили высотки, то в паре из них, и в частности той, которая на Котельнической набережной, стали давать квартиры творцам, в том числе Богословскому. Богословский вообще все новое обожал. Он обожал новые квартиры, новую одежду, новую технику, новые часы. Он по жизни был очень продвинутый. И вот там писатели, композиторы, драматурги, которые поселились, стали ходить друг к другу в гости, налаживать новые отношения. Помните, был такой пионер Павлик Морозов, если кто не помнит, который донес на папу кулака в НКВД. Вот такой драматург Виталий Губарев написал про это пьесу и тоже получил квартиру в этом доме. У Губарева были разные черты, в том числе, он еще любил кому-нибудь позвонить, сказать «Старик!». «Я знаю, ты сегодня дома, я к тебе в восемь зайду, поужинаем». И клал трубку. Причем приходил на естественно, с пустыми руками. Его надо было кормить ужином. И никто не умел ему как-то тактично сказать, чтобы он прекратил свою продразверстку. Но как-то, ну, неудобно же человека не посадить за стол. Старик, я знаю, ты сегодня дома, я к тебе захожу в девять, да? И трубку бряк, и все. А потом ему перезваниваешь, мол, меня нету. Он знает, сволочь, кто когда дома. И вот он звонит Богословскому. «Никит, здорово, я знаю, ты дома, да? Я к тебе зайду в восемь поужинать, бряк?» Ну и Богословский, человек хлебосольный, веселый, в друзьях пол Москвы, начинает думать, ну что уж один Губарев-то, да? Надо позвать гостей. И действительно, кому-то звонит, куда-то за кем-то заезжает. там. Ну, не все смогли. Вот Арбузов смог, скажем, Симонов смог, а вот Левитан, скажем, не смог. И вот собираются гости, и Губарев, стол... И вот заходит разговор, то взлет, то посадка, как дела. Да, а кстати, в 9 часов будут последние известия. Погодите, ребят, а не сегодня комитет по госпремиям-то решал кому что чего? Никита включает радио. И там голосом Левитана. Передаем правительственное сообщение. То есть дети писались от этого торжества, от ужаса. Короче говоря, доходит до премий. Кому первую? Улановой Галине Алексеевне. И так далее. Первую премию. И вот доходят до всяких таких детских батюшки. Губареву Виталию Александровичу за пьесу Павлик Морозов. Сталинскую премию первой степени. То есть Губарев сидит ни жив, ни мертв. Он майская роза. Он счастливая невеста. Он не верит своим ушам, а все ему говорят, ну вот тихоня, ну надо же, да? Это ж как ты ж такой сапай? Ну что, старик, давай там пора, а кругом сплошные маститые лауреаты. Им это дело не впервой. Ну что, ну по шампусику за это дело, да. И вдруг тот-то погодит, проставиться надо, старик! Ты что, сто тысяч? Первая премия. И Губрев счастливый. Да, конечно, да, конечно. И убегает в свой подъезд за деньгами, там одалживает у соседей. А Богословский давай, говорит, «а вы Елисеевский, там еще открыто. За это время друзья составили список на двух листах. С икрой, с цыплятами, с ананасами и так далее. А вслед администратору звонит Никита Богословский и догружает список. И вот они до полуночи пируют за Губарева, за Павлика Морозова, за драматургию, за рыцарей КГБ и так далее. А давай, говорят, в двенадцать по новой будем читать, а то не все прослушают. Давай послушаем. И вот они слушают, что там должно быть. Улановой, до Роман Белой Березы и так далее. И доходит Губареву Виталию Александровичу за пьесу Павлик Морозов. Далее я не могу пройти точно по тексту. Но слегка смягченно это звучит а голосом Левитана. Ни хрена! То есть Губарев умирает на месте, потому что этого быть не может. Это Юрий Левитан читает правительственный указ, и он в сатане не смотрит на друзей. Они-то что слышали вообще как? И друзья кивают головами, говорят да. Ну что ж делать? Ни хрена так, ни хрена. И начинают с хохотом валиться со стульев и диванов. И Губарев с ненавистью начинает понимать, что что-то тут не то. А не то это Богословский заехал на часок днем к другу Левитану. Это была не радиола, Это была магнитола. Первая в Москве. Ни у кого еще не было. Продавец из комиссионки позвонил Никите, потому что он очень любил новые вещи. Молва утверждает, что после этого Виталий Гобарев никогда никому не ходил ужинать.